КРОВЬ НА СНЕГУ В последующие дни я как могла помогала Эйнару возиться с цыпленком. Как только железная Анна отправлялась по делам, отнести ту или иную подчиненную вещь владельцу, мы, набив карманы рыбой, бежали в сарай. Эйнар хотел, чтобы мама ничего не знала о его цыпленке. Твердил, что это очень важно, но отказывался объяснить почему. «Если я спрашивала, просто отвечал. Мы ведь с тобой дали друг другу слово, так?» Теперь цыпленку была уже почти неделя. Клюв, который был прозрачным, когда птенец только вылупился, почернел, а зубы стали острыми, как гвозди. «Научи его вести себя, иначе он тебе когда-нибудь нос откусит», — предупредила я Эйнера. «Кажется, ты ему больше нравишься», — вздыхал он, увертываясь от цыпленка, который в очередной раз нацелился его клюнуть. «Ты просто держись с ним построже и не швыряй рыбу на пол. Так ты его никогда не приручишь. Пусть ест из твоих рук». Эйнар подобрал кусок селедки, который только что бросил, и, строго посмотрев на цыпленка, протянул ему снова. «Ну-ка», — «Подойди сюда и возьми у Эйнера из рук, иначе останешься без обеда». Я рассмеялась, он же не понимает, что ему говорят. Но птенец на этот раз, кажется, смекнул, что к чему. Он согнул шею и издал звук, похожий на кошачье чиханье, а потом заковылял к Эйнеру и хоп, разум проглотил кусок. Получилось. На радостях Эйнар забыл об осторожности, и цыпленок, который еще не наелся, наскочил и клюнул его, требуя еще пищи. Эйнар застонал и вскочил на ноги. «Ах ты!» — прошепел он, тряся правой рукой. Он показал рану на ладони. Я вздрогнула, кровь обильно сочилась из раны и капала на пол. «Надо перевязать», — сказала я. Мы оставили цыпленка, который тут же принялся клевать пятна крови на полу. Я как следует заперла дверь сарая, и мы направились к дому. Железная Анна еще не вернулась. Я взяла тряпку, висевшую на крючке, рядом с кухонным полотенцем, и макнула ее в ведро с водой. «Сядь!» — велела я Эйнару. Он послушался. Огонь в очаге еще теплился и бросал мягкие мерцающие отблески на потолок навески на окне шевелились от сквозняка. Сумерки и запах селедки делали кухню железной Анны уютной. Я промыла рану, Эйнар, не отрываясь, следил за мной. «Тебе не кажется, что мы похожи?» — спросил он. «В чем?» «Ну, у нас один и тот же цвет волос и глаз, мы оба из рыбацких семей, у тебя умерла мама, а у меня папа, и у меня тоже есть амулет, вот, посмотри». Здоровой рукой Эйнар вынул маленький кулон, который носил на шее. Он был похож на рыболовный крючок. «Да, я видела такие раньше, но не могла рассмотреть как следует». Эйнар рассказал, что мама отдала его сразу после гибели отца. Он повертел амулет в руке, а потом посмотрел на меня и рассмеялся. «Мы с тобой почти как брат и сестра». «Может, и так», — улыбнулась я, — «но у тебя глаза намного синее». «Мне так не кажется», — буркнул Эйнер, словно я сказала что-то неприятное. Когда рана высохла, я взяла другую ткань, чтобы перебинтовать руку. Потом прополоскала окровавленную тряпку в миске и вылила грязную воду в помойное ведро. Эйнер сидел молча, мне показалось, он немного скис. «Пошли», — предложила я. Он кивнул и встал. «Хорошо, только возьму еще рыбы». Он поднял крышку бочонка, в котором железная Анна хранила селедку, и выудил большую красивую рыбину с животом, набитым икрой. «Думаешь, твоя мама не замечает, что мы берем селедку?» — спросила я. «Ну, вряд ли», — ответил Эйнер и распахнул дверь. Мы оба одновременно отпрянули, увидев железную Анну. Она стояла во дворе и разглядывала капли крови. След тянулся от крыльца к двери сарая. Заметив забинтованную ладонь Эйнера, Анна уперлась руками в бока и сердито на него посмотрела. — Ты что, опять баловался со строгой? Эйнер так испугался, что не мог выдавить из себя ни слова. — Я же запретила тебе трогать старые ржавые рыбацкие снасти, — сказала железная Анна, указывая на его щеку. «Но только ты поправился, как сразу же побежал снова в сарай. Неужели ты не понимаешь, что от таких ран может быть столбняк?» «Понимаю», — пробормотал Эйнер. «Мало этого, так ты еще и Сири с собой потащил», — продолжила железная Анна. «А ведь ей надо как следует отлежаться. Вот сейчас пойду в сарай и все оттуда выкину». «Нет». Придется, раз ты не держишь слова. эйнер схватил ее за юбку. «Мамочка, дорогая мамочка, не надо!» Железная Анна остановилась, посмотрела на него сердито, но вдруг сменила гнев на милость и погладила сына по голове. «Мальчик мой!» — произнесла она почти шепотом. «Ты что, хочешь стать рыбаком, как папа? Не поэтому ли ты играешь в такие опасные игры?» Эйнер ничего не отвечал, просто смотрел в землю и слегка кивнул. «Ну что, пойдем в дом?» — позвала железная Анна. «Пора уже ужинать». Мы уже повернулись к крыльцу, но тут она заметила, что Эйнер держит в руке селедку. «А это тебе зачем?» Он не знал, что ответить, но я подоспела ему на выручку. «Это я придумала, решила, что с настоящей рыбой играть интереснее. Глупость, конечно». Железная Анна улыбнулась и забрала у Эйнера селедку. Пока мы снимали дому мокрую одежду, она сказала, «Пообещайте мне оба, что никогда больше не станете играть с острыми предметами. Если не сдержите слово, я все из сарая выкину». «Обещаем», — ответили мы хором.